За повреждением железных дорог вокруг парижа журналисты ничего не узнавали иначе как из рассказов путешественников или через короткие и неясные телеграфические депеши 23 февраля государь пригласил к себе французского поверенного в делах Мерсье, которого он очень жаловал и который вдруг сделался лицом без образа Смотря на него уже как на частного человека, Император Николай впервые высказал ему тут, со всей откровенностью, истинные мысли свои о Людовике Филиппе, и Мерсье во многом должен был согласиться. Июльская монархия рушилась, как и возникла. Одного дня довольно было, чтобы ее низвергнуть. Императрица говорила, что бывший король в бегстве своем из Парижа верно не раз вспоминал о нашем государе, и что образ императора Николая должен был преследовать его как страшный призрак. В тот же день, когда Мерсье имел свою аудиенцию, все находившиеся в Петербурге французы были собраны к шефу жандармов графу Орлову. Он удостоверил их именем государя, что они будут продолжать пользоваться прежним покровительством нашего правительства, разумеется, при соблюдении с их стороны совершенной тишины и спокойствия. Но что, впрочем, каждому из них, кто сам пожелает, предоставляется свобода выехать из России. Между тем, эти огромные интересы, которые в публике поглощали на время участия ко всему другому, для императорской фамилии нисколько не служили препятствием к отправлению дел, даже и второстепенных. Так, например, 24-го числа императрица лично ввела в Патриотический институт новую его начальницу, перемещенную из Полтавского, а государь присутствовал при молебстве и по этому случаю в институте. В книге моей «Император Николай в совещательных собраниях» подробно изложенная история и окончательная участь наделавшего в свое время много шума указа 8 ноября 1847 года о предоставлении помещичьим крестьянам выкупаться на волю при продаже имений с публичных торгов. Между тем, в конце 1847 года возникла мысль, принадлежавшая к тому же кругу понятий, но в существе и по объему ее гораздо более важное именно о предоставлении крепостным людям право приобретать в собственность движимое имущество. Непосредственным поводом к этой мысли послужило рассказанное мной приобретение в казну у графини Самойловой графской славянки, крестьяне которые объявили, что между землями, принадлежащими к сему имению, находятся и купленные ими для себя на собственные деньги. Отсюда Комитет Министров возбудил общий вопрос, который по высочайшей воле был передан во второе отделение собственной Его Величества Канцелярии. Он поступил туда еще в мое управление, но я успел лишь войти в переписку о нем с министром юстиции, а окончательное представление в Государственный совет пришло уже по вступлении снова в должность графа Блудова. Государь гласно и неоднократно говорил разным лицам, что если в Совете возникнет хотя один голос против предложенной меры, то это установление потеряет в его глазах всякое к себе доверие. А при таком указании вопрос предлежал уже не о том, быть или не быть делу, а о том лишь, как бы лучше его обставить и привести в исполнение. Проект графа Блудова подвергнулся в Департаменте законов разным изменениям. Но каждый из нас понимал, что если никакой закон не может иметь полного действия без санкции, то и закон о предоставлении крепостным людям приобретать собственность, пока с ним не будет соединено право охранять эту собственность от притязаний помещика, то есть судиться с помещиком, останется почти одной мертвой буквой. Даль же такое право при сохранении в своей силе прочих отношений владельца к его людям невозможно. Поэтому все более или менее соглашались, что новый закон будет лишь полумерой,